Глава 67. -я. Эвелина Стрэндж задумчиво наблюдала за танцующей парой молодоженов. Девушка была очень рада тому, что наконец-то эти двое соединились и обменялись брачными клятвами. Наверное, она всю жизнь будет помнить выражение лица Эдварда Дарлина: когда несколько дней назад тот принес спящую тенарию, закутанную в старенькое одеяло, в дом ее тетки. Молодый лорд! с таким беспокойством и нежностью смотрел на Тину, что сердце его дрогнуло. В тот момент она поняла, что тоже хочет, чтобы на нее так смотрели. Не Эдвард Дарлин, конечно. Этот мужчина был рожден явно не для нее. Но он, например, сэр Майкл Рид, мужчина, в которого она была влюблена. Потом лорд Дарлин ушел. А когда вновь вернулся, через несколько часов Тина все еще спала, а на скуле мужчины уже красовался явный кровоподтек. Нос был сломан, а костяшки пальцев взбиты в кровь на обеих руках. «Что с вами случилось, сэр Дарлин?» — не смогла удержаться от вопроса Эвелина. «Вам нужна помощь целителя!» Всего лишь поучаствовал в боях без правил мисс. С непонятным удовлетворением усмехнулся лорд. «Поверьте, мой противник выглядит намного хуже». «Я не понимаю», — растеряла Сева. «Вы стали участником боя без правил. Вы не дуэли?» «Дуэль?» — нечестно по отношению к Джону Кухарту. Спокойным тоном отозвался Дарлин. Как выяснилось, этот человек довольно плохо владеет огнестрельным и холодным оружием. А вот кулачным боем вполне себе специалист, даже искусен. «Вы дрались с Джоном Кухартом?» — во все глаза на мужчину уставила Сева. «Но зачем?» Ваш бывший управляющий в конец взорвался, мисс Авелина. Он два раза покушался на мою невесту. Я не мог спустить ему подобного и должен был объяснить, что он обязан выкинуть мою женщину из своей головы навсегда, иначе я убью его. Позже Майкл Рид по секрету сообщил Эви, что Эдвард Дарлин и Джон Кухарт в тюремном спортивном зале дрались так, как будто от этого зависели их жизни. После боя Джона вынесли на носилках, Хотя Эдвард и не использовал магию, но дрался он слишком ожесточенно. «Что станет с мистером Кухартом, сармайкл? Его снова лишат свободы?» «Вместо лишения свободы за похищение ему предложили службу в полиции, внештатным сотрудникам. Умный, предприимчивый, незлобный, знающий все слои общества, он незаменим для определенных полицейских операций». «И что же мистер Кухарт согласился?» Эва недоверчиво уставилась на лорда. Согласился. Из двух зол, как говорится. Воспоминания с стремительными птицами проносились в мыслях Эвы. Девушка оглянулась в поисках лорда Рида, ей уже порядком надоело сбегать от поклонников в надежде, что этот несносный лорд пригласит ее на танец. Сэр Майкл оказался вдруг рядом с интересом, посматривая на нее. «И о чем же вы так глубоко задумались, мисс?» «О том, что вы проиграли мне пари, сэр Майкл!» «Не спорю, мисс Авелина!» — со вздохом усмехнулся Лорд Рид. «Проиграл. И помню, что должен исполнить желание, которое вы еще не назвали». «Совершенно верно, милорд!» — улыбнулась девушка и пристально посмотрела на мужчину. Элегантный, со вкусом одетый, сэр Майкл выглядел очень привлекательно. И сердце взволнованно дрогнуло. «Рада, что у вас такая хорошая память!» «Готов исполнить это таинственное желание леди», — отозвался лорд Рид, понижая голос. «Каким бы сложным оно ни было!» «И снова ваша готовность меня радует, сэр!» Взгляд Эвы стал слегка задумчивым, придавая девичьему образу легкий романтический флер. А лорд Рид на мгновение завис, любуя с девушкой. «Что же это будет за желание, мисс? Вы, наконец, озвучите его!» Эвелина Стрэндж кивнула. «Я желаю...» Девушка сделала выразительную паузу. «Чтобы вы сделали мне предложение руки и сердца, сэр Майкл!» Зеленые глаза сверкнули то ли торжеством, то ли удовлетворением. «Уверена, мисс!» — невозмутимо поинтересовался лорд, не отводя от Эвелины внимательно глаз, а легкая усмешка заиграла на мужских губах. «Более чем, милорд, вы уже достаточно времени морочите мне голову!» усмехнулась девушка. За это время я хорошо узнала вас и считаю, что мы удивительно подходим друг к другу. Хм, вздохнул лорд Рид. Как джентльмен и человек, привыкший сдерживать обещания, я, конечно, исполню ваше желание, леди. Надеюсь на это, милорд. Вы хотите, чтобы я исполнил его немедленно? Поинтересовался сэр Майкл. И в этот раз в мужском голосе Эви послышалось напряжение, она насторожилась. Если пожелаете так сами, сэр. Спокойным тоном отозвалась она. «Я не привык откладывать важные дела». Эвелина легко пожала плечами, приглашающе улыбнулась, но внутри уже не было предвкушающей легкости. «Дорогая мисс Трэндж, я прошу у вас стать моей женой», сдержанно проговорил Майкл Рид, слегка поклонившись. Несколько мгновений прошло в полной тишине между Эвой и Лордом Ридом, не считая музыки, струящейся по бальному залу. «Это все, сэр?» Эва не скрывала своего явного разочарования. «Я должен сказать что-то еще, леди?» Взгляд лорда был невозмутим. «Никакой импровизации, сэр Майкл. Признание в том, что я нравлюсь вам. Вы давно влюблены, а ваше сердце принадлежит мне одной?» «Вы капризничаете, мисс?» Майкл выразительно вскинул бровь. «Я капризничаю?» Искренне возмутилась Севелина. И опасно сузила глаза. «Ну что ж, значит, вы вот...» «Так, что же вы ответите мне?» «Я подумаю над вашим предложением, сэр». Эвелина вскинула подбородок и посмотрела мимо лорда Рида на танцующие пары. «Подумаете?» Сэр Майкл несколько опешил. Подобного ответа он совсем не ожидал. «Да, подумаю, милорд», спокойно ответила Эва. «Ваше предложение руки и сердца за последнюю неделю стало третьим и оказалось самым скучным и предсказуемым. Поэтому... «Мне нужно подумать и выбрать». «Скучным?» Лорд Рид хотел усмехнуться, но почему-то совершенно расхотелось смеяться. «Предсказуемым?» Он вдруг понял, что его охватывает беспокойство. От леди Эвелины Стрэндж можно было ждать чего угодно, даже того, что она подумает и откажет ему. «Вы хотите за меня замуж или нет?» — сдержанно спросил Майкл, с трудом скрывая неожиданное волнение. Девушка посмотрела ему в глаза и покачала головой с самым беспечным видом и улыбкой на красивых губах. «Хотела, сэр. Даже грешным делом стала грезить о нашей свадьбе, о том, как говорим друг другу брачные клятвы, как вы выносите меня на руках из храма, представила нашу семью, дружную, счастливую. А теперь...» Девушка перестала улыбаться. Зеленые глаза гневно сверкнули. «Вы меня разочаровали, сэр. Уже!» «А что будет дальше?» Майкл Рид смотрел на прекрасную зеленоглазую бестию и злился так, как никогда еще не злился ни на одну женщину. Он подозревал, какое желание звучит девушка, но все же до последнего сомневался, что ей хватит смелости. Когда же она осмелилась, он на мгновение опешил, потом взял себя в руки. Он давно знал, что мисс Стрэндж влюблена в него, но влюблен ли он сам в нее настолько, чтобы жениться? Рад ли тому, как заканчивается их игра? Эвелина определенно нравилась ему. Она была удивительной и ни на кого не похожей, и идеально подходила на роль леди Рид. Именно такой Майкл хотел видеть свою жену. Но когда девушка озвучила вслух свое желание, он решил, что подобная откровенность все же коробит его. А когда она заявила, что подумает над его предложением, понял, что поведение девушки... Бесит, а еще пугает. Что значит подумает? Почему сразу не согласилась? Она что, может еще и отказать? Кто еще сделал вам предложение, леди? Вы сказали, что мое третье. Лорд Кэшем и лорд Фрис. Майкл нашел взглядом сначала одного лорда, затем другого. Оба смотрели на их пару. Весьма мрачно и напряженно. И каким образом эти двое сделали вам предложение? «Это только моя тайна, милорд», — тихо фыркнула девушка. «Я не имею права ее разглашать. Но милорды были намного душевнее вас и красноречивее». «Если вы немедленно не дадите мне согласия, Евелина, я вызову на дуэль обоих лордов, и в двух семьях райдали лишатся наследников рода», — сквозь зубы яростно процедил Майкл. Он сам не ожидал, что его охватит такая слепая ярость. Но это чувство открыло мужчине глаза». Он никому не отдаст Эвелину. Будет бороться за эту милую интриганку со всеми демонами мира и со всеми лордами королевства. Неужели? Красивые девичьи губы скривились в подобие улыбки. Вызывайте, сэр, немедленно я ничего делать не собираюсь. Сказала, наградила его снисходительным взглядом, отвернулась и пошла сквозь ряды гостей. «Невыносимое». Весело усмехнулся лорд Рид, стремительно догнал девушку и подхватил на руки. «Желаете душевного и красноречивого предложения, леди?» Майкл вынес упрямятся на середину бального зала. Очередной танец как раз закончился, и пара расходились. Поставил изумленную девушку на ноги и встал перед ней на одно колено. «Милая, прекраснейшая леди Эвелина», — начал говорить Майкл громким, хорошо поставленным голосом. «Я давно влюблен в вас». Ваши зеленые глаза не дают покоя ни днем, ни ночью. Все, что было в моей жизни до вас, как будто было не со мной. Для меня важно лишь то время, которое я провожу с вами или в ожидании нашей встречи. Будущее для меня имеет значение только если рядом со мной будете вы. Самые нежные слова не способны выразить все то, что ощущаю и хочу для вас сделать. Я так хорошо знаю каждую черточку вашего очаровательного лица, что достаточно на секунду взглянуть на него, чтобы понять ваше настроение и желание. Прошу вас стать моей женой и обещаю, что стану самым лучшим мужем, внимательным, любящим, душевным и красноречивым. В зале стояла глушительная тишина. Эвелина смотрела на него сверху вниз и улыбалась, счастливая и довольная. Такая невероятно красивая, жутко невыносимая милая и родная, капризная и взбалмошная. Неожиданно на каждой клеточке тела Майкл Рид ощутил, что эта девушка — его судьба, в ней заключено его счастье. Он достал из кармана помолвочное кольцо Ридов и протянул Эви. Некоторое время она смотрела на него, не мигая, и всем своим существом Рид вдруг почувствовал, что гордая сумасбродка решила отказать ему на глазах у всех, чтобы проучить. «Повторного предложения ты не получишь». Чуть слышно шепнул он, опасно сузив глаза. «Никогда, слышишь, даже если я стану самым несчастным из всех ридов». Сжал челюсти и скрипнул зубами. Эвелина моргнула, мысленно вздохнула, и вдруг с удивлением вгляделась в глаза Майкла. Синяя радужка смешалась с расплавленным золотом, превращая цвет глаз во что-то необыкновенное. Очень странно. «Я согласна стать вашей женой, сэр Майкл». Девушка очаровательно улыбнулась и протянула изящную руку, на безымянный палец которой лорд Рид ловко одел золотое колечко. Когда Майкл поднялся на ноги и привлек невесту для поцелуя, присутствующие взорвались оглушительными аплодисментами. Лорд взглянул в прекрасные колдовские глаза Эвелины и почувствовал невероятное облегчение.